Каждый видит по-своему. Родители часто говорят «ему пока рано об этом» или «не надо раньше времени». Под этим обычно понимают разговоры на определенные темы, до которых ребенок должен дорасти. Я же уверена, что вопрос не в возрасте ребенка, а скорее в том, как и что мы ему говорим. Разговор о сексе, смерти, деньгах и многих других вопросах может растянуться на многие годы. Просто вначале вы затрагиваете одну сторону вопроса, говорите о более базовых вещах. А дальше тема раскрывается в зависимости от возраста ребенка. Нередко разговоры на сложные темы инициируют сами дети, а родители избегают отвечать на их вопросы. Чем младше ребенок, тем проще с ним поговорить. И чем раньше вы начали, тем проще будет обсуждать с каждым годом. Главное — стараться говорить спокойно и уверенно, избегая трагического выражения лица, глупого хихиканья или стыда. Невербальная коммуникация значит больше, чем слова. Мы обсуждали с Лолой, насколько по-разному часть нашей жизни, связанная с Негиной и ее уходом из жизни, воспринимается членами семьи. Я давно пыталась договориться с домашними, что именно и когда мы скажем об этом мире, и не хотела затягивать с объяснениями. Муж считал, что лучше сказать Мире, что Нигина умерла из-за болезни. Я к тому моменту уже написала книгу про Миру и Гошу, где была глава о смерти. В книге рассказывалась о смерти кошки, но моя задача была намного шире — помочь родителям говорить с детьми на эту тему. С психологами мы договорились, какой порядок действий лучше всего предложить родителям почему и как важно говорить о смерти, когда это делать и с чего начинать. И я знала, фальшивая версия о смертельной болезни — не лучший вариант. Если бы это было правдой, то я бы, безусловно, вела разговор по этой линии. Но тогда следовало бы учесть массу нюансов, чтобы не напугать ребенка. Ведь если чья-то мама умерла от болезни, то же может случиться и с моей мамой. Ребенок не способен различить масштабы обычной простуды и серьезного заболевания. Любой мамин чих может стать для него поводом для паники. Поэтому с подобными страхами важно работать сразу, обсудить цикл жизни, проговорить исключительность случая и так далее. Я была за правду. Давай скажем, как есть. Но муж возражал. В итоге к общему решению мы не пришли. Мира начала интересоваться, где мама Лолы, года в два. И каждый раз она задавала по этому поводу новый вопрос. Мы говорили о смерти, но не обсуждали ее причину. Однажды в Мире было уже шесть. Она что-то клеила за столом. Мы, Лола, я, муж, были рядом. И Мира вдруг спросила, «Лола, а как умерла твоя мама?» Лола округлила глаза и посмотрела на папу. Он на меня, я на Лолу. Никто ничего не сказал, а Мира продолжила. Я думаю, она сама решила не жить. Я уверена, сказать ей никто не мог. Дети, с которыми она общается в школе, еще маленькие. Нашу ситуацию знают лишь некоторые родители, и вряд ли кто-то из них стал бы обсуждать с детьми суицид. «Почему ты так решила?» — спросила я Миру. «Я это знаю», — ответила она. «А ведь ты права. Я поняла, что отпираться нет смысла. Я не хочу, чтобы у Миры возникли те же проблемы, что и у Лолы, которая узнала о причине смерти мамы от друзей». «Да, она решила не жить». «Почему?» — спросила дочь, не переставая клеить. «Было непонятно, она не осознает масштаба проблемы или ей настолько некомфортно, что она не хочет смотреть в глаза? Такое бывает с людьми». Иногда им становится очень-очень грустно. Но не так грустно, как нам с тобой после ссоры или когда у нас нет того, что нам хочется. А так страшно-страшно грустно, что они не могут больше эту грусть вынести. Это что-то вроде грустной болезни, с которой надо идти к врачу и разговаривать. А она не пошла к врачу. Мы точно не знаем. Знаем только, что она решила не жить». А как именно она решила перестать жить? Мира продолжала задавать вопросы, но ответить я была не готова. Мы этого тоже не знаем. Дочь закончила поделку и протянула ее мне: Смотри, это вер, а тут принцесса, тут замок, а тут я. Очередной разговор на эту тему был исчерпан. Кому-то может показаться, что мира бесчувственная, или что ей все равно. Но дети не понимают многих концепций, и потому их эмоции отличаются от чувств взрослых. Наши дети, например, не знают, что такое наказание. И когда я ради интереса спрашиваю «тебя наказать?», они также с интересом отвечают «да». К теме причин смерти Негины мы больше не возвращались. Но однажды случайно услышали Мирен разговор с мальчиком. Мира нелегко заводила друзей, Поэтому, когда у нее это получалось, Лола искренне радовалась за нее. В тот день в ресторане на пляже Мира познакомилась с ребятами. А нам нужно было домой, чтобы уложить Каю. «Пусть она еще поиграет. Я присмотрю», — сказала Лола. Мира подошла к одному из мальчиков, с которым подружилась. «Это Лола, моя сестра. Ее мама решила не жить и умерла. Представляешь?» Мы понимали, Мира не осознает всего драматизма ситуации. Мира начала не со слов «давай играть», не с вопроса об имени и любимом цвете, а вот так сразу, шах и мат. Мальчик только широко раскрыл глаза. Очевидно, в его картине «Мира» мама, решившая не жить, непростая история. Он подошел к Лоле, сел рядом и сказал, а мои мама и папа поссорились, и мама разбила бутылку. Это была поддержка. Дети удивительно способны на эмпатию. Мира тоже часто поддерживает Лолу. Например, она знает, что Лола всегда хочет первой попробовать блюдо, и она позволяет ей это делать. Это на особенность, и мы ее уважаем. «First bite! First bite!» — всегда кричит Лола, и все убирают ложки. Меня давно научила психолог. Важно знать особенности своего характера и сообщать о них близким а тем важно проявлять к ним уважение. Например, мы знаем, что у Миры случается сенсорная перегрузка. Если она слишком долго смотрит мультфильмы, ее уже не остановить, и точно будет скандал. Также резко она реагирует на изменения состава семьи. Если приехала бабушка или Жасмина, Мира становится особенно плаксивой, и ее разрывают противоречия. Но постепенно она адаптируется, возвращается в свое привычное состояние. Одна из лолиных особенностей — трипофобия, боязнь группы отверстий. От вида плодов лотоса, пузырьков в тесте, пористых горных пород, кораллов, губки или классической старой пемзы лоли становится не по себе. Википедия еще описывает возможную при этой фобии нервную дрожь, кожный зуд, тошноту и общее ощущение дискомфорта. Лола научилась отлавливать эти состояния и сама нашла их название. Мы теперь знаем эту ее особенность и стараемся оберегать от столкновения с провоцирующими проявления фобии объектами. Однако принятие особенностей не означает принятие всего, и провести черту бывает непросто. Однажды Лола сообщила, что хочет завести змею, какую-то особенную, большую, белую. Я, в общем-то, была не против, пока не выяснилось, что кормить ее придется мышами. Лола, а где мы будем хранить мертвых мышей? В морозилке рядом с бабушкиными котлетами? Но Лолу не просто сбить с толку, она не откажется сразу. Понять, серьезно она говорит или нет, в таких случаях тоже непросто. Она ужасно брезглива, в гостях или в гостинице не может зайти в душ без резиновых тапочек. Мыши в морозилке оказались весомым аргументом, но не заставили ее отказаться от идеи. Договорились, что Лола сможет ее купить, когда уедет из дома. Ждать оставалось недолго, буквально полгода.